Глава 13 Змей. Митя снова попытался сосредоточиться. Это было труднее всего. Нужно четко осознавать все, что происходит, но при этом не ассоциировать себя с телом, со стихией, с внешним обликом. Причудливо мерцали его невидимые для глаз оболочки в бескрайней пустоте превращая его самого в какой-то переливчатый кокон. В этом безвременье можно было стать кем угодно. Но кем именно? Думать об этом нельзя. И нельзя осмысливать механизм превращений, иначе все пропало. Он вытянул руку и выпустил когти. «Нет», — твердо сказал чей-то назидательный голос. «Сам знаю», — подумал колдун. Он попробовал встать на четвереньки, но снова сделал это по-кошачьи. Вытянув для равновесия хвост, он изо всех сил оттолкнулся и поднялся на задние лапы. Они тут же приняли устойчивое положение. «Ноги, но не тем, сказал голос. «Не забывай про колени». Он снова обратил внимание на ощущения в конечностях. «Вывернуть колени наоборот», — подсказало что-то. Митя попробовал и с неестественным вскриком упал на пол. «Ну-ну, перестарался». Кто-то подошел к нему и поднял его голову за подбородок. Через несколько секунд, когда глаза вновь привыкли к тусклому свету кристаллов и к предметам вокруг, он увидел перед собой главную наставницу Веру Николаевну Велес. Митя перевел дух и медленно встал. С него градом катил холодный пот, а руки до локтя были покрыты белой кошачьей шерстью. «Ходить можешь? Но это главное. А мех придется убрать с помощью». Он через пару дней сам сойдет. Сдавленно улыбнулся Митя. Такое уже бывало. Твое право. Вера Николаевна подошла к столу, на котором что-то медленно варилось в котле. Митя доковылял до кресла в углу и повалился на него. Рядом с ним на полу высилась гора незаполненных велесовых книг. Все помещение, просторное, но с низким потолком, было заставлено любопытнейшими экспонатами. В длинных колбах в мутноватом голубом эфире плавали странные конечности. Нога собаки с человеческими пальцами, ухо по форме больше похожее на заячье, но сохранившие изгибы человеческой ушной раковины. Еще были кости, вытянутые наподобие крыла руки. Рядом с ними еле заметно колыхались ряды разноцветных перьев. Изсушенная голова колдуна со змеиными глазами, скорее всего, была подделкой. А вот все остальное – следами плохо закончившихся превращений различных магов, в основном призванных оборотней, но встречались среди них и полимаги-неудачники, так и не сумевшие остановить свой выбор на той или иной оболочке. «Скажите, Вера Николаевна...» Митя нарушил молчание, которое промочило его добрых несколько минут. «Да, голос главной наставницы доносился как будто не отсюда». Эта комната была самой дальней в ее покоях. Вход в нее открывался только с помощью куска зачарованного мела, которым нужно было начертить на стене дверь. «Это значит, что я все же не могу превратиться ни в кого, кроме кота». «Ты так думаешь только потому, что со второй попытки так и не смог выбрать себе никакое другое тело. Неужели все муромцы уверены, что им должно даваться все и сразу?» «Если бы это было так легко...» Каждый второй колдун становился бы полимагом. «Значит, надежда есть?» «Конечно. Не было бы надежды, я бы не сделала тебя своим неофитом. И оставь эти книги. Сейчас тебе надо заниматься совсем не этим». «Но...» Митя с недоумением посмотрел на пустой лист открытой Велесовой книги, в которую собирался вписать дату, дрожащую от усталости рукой. «Повторяю, оставь. Завтра Даша все сделает». — Дарья Сергеевна, — уточнил Муромец. — Именно. До конца следующей недели вести подробные записи о магах — ее забота, — ответила Вера Николаевна, склонившись над котлом. Она проиграла мне в споре. Добавила она как бы между делом, и Муромцу показалось, что на ее губах появилась улыбка. — А ты лучше тренируйся. Мне нужен неофит Полимаг, а не секретарь. В это время из шкафа по-хозяйски вышел домовой и потряс в воздухе туго набитым золоченым конвертом. «Вера Николаевна, вам письмо». Объявил он. «Ну вот, Митя, если хочешь мне помочь, посмотри, от кого оно». Муромец повертел конверт в руках. «Уважаемый В.Н. Велес от зам старейшины по магическим коммуникациям 30 -го государства, главы невидимой отборочной комиссии И.Е. Эдисона». Приятная неожиданность, вскрывай. «Дорогая Вера Николаевна, НОК, невидимая отборочная комиссия, спешит уведомить вас, что список окольников Русальева круга, заявленного на Русалью неделю этого года, окончательно утвержден. Просим оповестить следующих магов, проживающих в городе Росенник». Дальше был вложен серебристый свиток, который от одного лишь касания взлетел в воздух и завис перед Митиными глазами. Инга Зайцева, Юнона Эдельвейс, Анастасия Заря, Дмитрий Велес, Дмитрий Муромец, Севастьян Заиграя Врашкин. Кандидатура Велия будет оглашена позже. Митя подскочил с кресла. «Мы окольники Русальева круга? Что это значит?» «Это значит, что вы будете бороться за победу. Они используют старинное название участников». «Так мы уже точно попали на Русальево круг?» «Именно!» – кивнула Вера Николаевна, помешивая варево. «Поздравляю! Знаешь что? Запакуй все обратно в конверт и сделай на нем пометку 30 вестник». Оставишь конверт в почтовом портале на моей двери, когда будешь уходить». «Вы хотите, чтобы об этом написали в журнале?» «Думаю, не только. Муромцы достойны того, чтобы узнать об окольниках». «Ты уже видела новый вестник?» Взлохмаченные волосы полыхнули рыжиной, и Слава с разбегу опустился на стул возле Маргариты. «О, после прошлой статьи об Али Муромцев я побаиваюсь брать его в руки. Вдруг прочту там еще что-нибудь, что разозлит Анисью. Потом неделю придется ее успокаивать». «Нет, это даже ей понравится». Слава положил на стол журнал. «Тут про Суздальский русалий круг. Ее брата выбрали». «Митю? Прекрасная новость!» – оживилась Маргарита и с интересом уставилась на красочную заметку, дополненную шестью фотографиями будущих участников. «Хотя, чему тут удивляться? Он и впрямь самый достойный претендент. И самый богатый. К тому же он не уфит Веры Николаевны». «Ну, хорошо. Если следовать твоей логике, становится понятно, почему выбрали и Диму Велес. Но при чем тут Сева, Юна и еще вот эти две девушки?» «Да нет, это я так. Шучу, можно сказать». Отмахнулся рыжеволосый колдун. «Кстати, какие у тебя планы на сегодня?» Маргарита посмотрела на улицу сквозь замерзшее оконное стекло. На парк стремительно опускались холодные зимние сумерки. Затем она взглянула на часы. «Мне нужно сходить в одну лавку, купить бересты и еще кое-что по мелочам. Сейчас пять. Пока я соберусь и выйду, будет шесть». Она улыбнулась. «Пойдешь со мной?» «Конечно». «Полина как раз останется дома. Мы договорились, что она придумает для нас новые карточные расклады, чтобы Кассандра Степановна поняла, какие из нас прекрасные прорицательницы». «Нет, серьезно, Полинины года не сбываются, так что пусть она разбирается с Таро, а я схожу куплю нам бересту, чтобы сэкономить время». «Значит, идем в город?» На обратном пути предлагаю зайти в кондитерскую и купить русалочьи мозги, которые лопаются во рту. «Какая гадость! Я за ромовых колобков!» ответила Маргарита, принявшись за свое какао. Слава повернулся в сторону двери, в проеме которой вдруг появился наставник по магии огня. Александр Владимирович прошелся между столами и приблизился к Маргарите и Славе так решительно, будто уже заранее знал, где они сидят. Глаза его ни на секунду не отрывались от черноволосой колдуньи. Добрый вечер, обратился он к ребятам. Добрый. Маргарита, у вас есть пара свободных часов сегодня? Спросил вдруг наставник. Да, сказала Маргарита, не найдя в себе силы ответить, что уже договорилась погулять со славой. То есть, мне нужно в одну лавку в росинике, но это не срочно. Во сколько вы вернетесь? Ну, если я выйду минут через двадцать, Медленно ответила она, забыв о том, что собиралась потратить на сборы целый час. «Пожалуй, я вернусь к половине седьмого». «Хорошо. Сегодня мне снова будет нужна ваша помощь. В семь жду вас у главного входа». И ничего не добавив, наставник развернулся и покинул столовую. Маргарита торопливо переодевалась. Вместо платья, в котором она ходила в город, натягивала на себя теплые штаны и свитер. Настроение при этом падало все ниже. И чего вдруг Славе вздумалась обидеться? «Ну, подумаешь, отменили назначенную на вечер прогулку. Зачем воспринимать это так близко к сердцу? Сходить за русалочьими мозгами можно и завтра. И разве можно было отказать в помощи наставнику?» Но Слава все же обиделся и даже не пошел с ней в магазин, заявив, что это уже не впервые. Естественно, не впервые продолжала негодовать Маргарита, ведя мысленный диалог. «Впервые это был Балмуромцев, Прекрасный повод, чтобы подуться на меня. Будто это я подговаривала Митю не приглашать некоторых». Хорошо, что хоть у Полины все наладилось. Она сидела на широком подоконнике белой усадьбы – и ворковала со своим голубоглазым красавцем, когда Маргарита, вернувшись из магазина, пронеслась мимо них, чтобы успеть переодеться. Неожиданно она вспомнила, что странник не предупредил, что брать с собой. Поразмыслив, она схватила сумку, бросила в нее серп. Ей все еще было сложно привыкнуть, что это всего-навсего какой-то старинный серп странной формы, а не кинжал, и выскочила за дверь. Было семь. Большую темную фигуру, которая ожидала ее на крыльце, можно было бы назвать одинокой, если бы не еще один силуэт, быстро скользнувший в ту сторону, где начиналась дорога к воротам. Эту вторую фигуру было трудно не узнать, потому что длинные серебристо-белые волосы, развивающиеся на ветру, сверкали даже в сумраке зимнего вечера. Дарья Сергеевна куда-то торопилась. Маргарите вдруг показалось что она не должна была видеть этой сцены. Она сама не знала, почему так подумала, но была уверена, что между странником и лесой произошел какой-то личный разговор. Александр Владимирович обернулся, когда хлопнули створки парадных дверей, и, к удивлению Маргариты, улыбнулся. «Давайте поторопимся», — сказал он. Наставник шагал быстро, так что Маргарита еле поспевала за ним. Приближался лес. Черные деревья уже тянули изогнутые лапы к огненной колдуньи. То хватали, то гладили ее по куртке, переговариваясь друг с другом скрипучим шепотом. «Вы и не сказали мне, что нужно взять?» Прервала она беседу деревьев. «Потому что вам ничего не понадобится. Я просто хотел показать кое-что. Вам это должно понравиться». «Мы идем в лес?» Маргарита теперь уже с трудом пробивалась сквозь заснеженную чащу но все же узнавала тропинку, по которой однажды ходила. На драконью волынь. На драконью волынь, затерянную поляну невероятной красоты, значит, до сих пор, даже в такую стужу, на ней пестреют те редкие цветы, лафелии и грандины? Маргарита мечтала их увидеть, ведь вокруг все застыло в белоснежном оцепенении, словно умерло на время. А в том месте, куда вел ее странник, Жизнь продолжала течь и буйствовать. Снег под ногами приятно поскрипывал. Маргарита обратила внимание, что кто-то совсем недавно уже шел этой дорогой. На белоснежном покрове ярко выделялась вереница следов, уводившая их все дальше от белой усадьбы. Интересно, о чем странник разговаривал с лесой? Маргарита пыталась отогнать этот навязчивый вопрос, но он снова возникал в ее голове. Стоило лишь бросить взгляд на Македонова, идущего впереди. Дарья Сергеевна была, наверное, единственным наставником, который поддерживал с Александром Владимировичем приятельские отношения. Даже Вера Николаевна в его присутствии держалась подчеркнуто холодно, а вот Лиса, наоборот, всегда норовила пригласить за общий стол или привлечь к беседе между другими наставниками. Она же знала, что перед ней бывший странник, похитивший мужа главной наставницы Заречья. Или это совершенно ее не смущало? Они шли уже полчаса, когда странник резко свернул с проторенной тропинки. И Маргарита отметила про себя. Это как раз то самое место с двумя старыми березами, возле которых в прошлый раз они увидели россыпи небольших голубых цветов. Сейчас, когда в лесу стало светлее от снега, покрывающего землю, свечение лепестков было совсем незаметным. Но если внимательно присмотреться, можно было увидеть, как оно пробивается сквозь снег и расщепляется на сотни оттенков. Когда деревья начали расступаться, и Маргарита поняла, что драконья волынь уже близко, она внезапно почувствовала еле уловимый запах гари. Колдунья огляделась по сторонам они подошли к стройным березам, окружавшим заветную поляну со всех сторон. Запах становился все сильнее, но Маргарита, не обращая на него внимания, усердно вглядывалась в просветы между черно-белыми стволами в надежде поскорее увидеть сказочные лафелии. Однако зрелище превзошло все ожидания. На драконьей волыни не было цветов, не было там и растений, ни единой крохотной травинки. Снега на ней тоже не было. Всю поляну покрывала черная земля в перемешку с сажей и пеплом. «Что тут произошло?» Не веря своим глазам, спросила Маргарита и резко остановилась. Она повернулась к страннику, ожидая увидеть на его лице разочарование, но запуталась окончательно, заметив, что он продолжает таинственно улыбаться. «Вы рады?» спросила она. «Вы рады, что все цветы исчезли?» «Это сложный вопрос», — ответил Александр Владимирович. «Неужели кто-то тоже нашел драконью волынь, но кто осмелился так с ней поступить?» «Кто? Все зависит от того, в какие легенды вы верите. Мы вполне можем считать, что нас выследили, но, может быть, здесь побывал некто, не имеющий к нам никакого отношения». Невероятная догадка озарила Маргариту. Колдунья осторожно прошлась по поляне, Остановилась в самом ее центре и, присев на корточки, дотронулась рукой до земли. Пальцы вмиг покрылись сажей, а почва под ними оказалась теплой. «Змей», — сказала она, вставая, — «это дракон тот самый, что раз в несколько лет выбирается из своего укрытия и приходит сюда, потому что питается здешними растениями?» Странник тоже потрогал ладонью, не успевшую остыть землю. Затем поднял глаза на Маргариту и снова улыбнулся. «На сегодня все. Можем возвращаться». Летели дни, а потрясение девушек после рассказа Маргариты о драконе все не проходило. Теперь подруги целыми днями только и делали, что обсуждали это – посвятив в подробности Светика и, конечно же, Славу, который не мог долго обижаться на колдунью, в которую был так влюблен. Полине же удалось однажды поймать Муромца и выспросить у него, почему прекратился их тайный обряд. «С ума сошла! Мы не можем больше таскать тебя в лес! Это небезопасно!» «Но, Митя, приступ может случиться когда угодно! Нельзя же прекращать из-за этого...» «Еще как можно!» В то время, как с тобой это случается, рядом должен находиться целитель, а иначе все будет впустую. Так Сева-целитель, он может как-то узнать у Монье, что требуется для снятия проклятия? Может, он уже знает, но все не так просто, как тебе кажется. Полине так и не удалось убедить Муромца. С Севой же она заговорить не решалась. Подумает еще, что ей так важны походы в лес в его компании, но уж нет. Но не клеилась у Полины не только с этими двумя. Отношения со Светиком напоминали ей аттракцион. Приятные вечера в объятиях друг друга и горячие поцелуи украдкой сменялись частыми ссорами, и Полина не знала, что делать. У нее не было никакого опыта в общении с парнями, поэтому часто она просто упрямилась, вредничала, молчала, а потом плакала, сидя в своей комнате». Ей казалось, что Святослав слишком много внимания уделяет другим колдуньям, а особенно Оле, с которой не упускает случая поболтать. «Орева!» – попрощалась Полина, вылетая из приемной месье Мунье навстречу поджидавшей ее Стефани. За окном стоял февраль. Уже прошел Полинин день рождения, а проклятие так больше и не давало о себе знать. «Мне снова надо пить какую-то несусветную гадость по утрам, а вечером после ужина съедать половину листа бургонской лазарии. Вторую же половину этого листа надо класть под кровать. Вот смех, правда?» «Уй!» – равнодушно отозвалась француженка. «Но это не самое важное, что я хочу тебе сказать». Только что со мной разговаривали наставник огненных магов и Лиса. Они хотят, чтобы я участвовала в создании одного испытания для Русальева круга. Нужно скорее найти девочек и рассказать им. Они все еще в огненном чертоге?» «Да». Вокруг Стефани словно витало какое-то облако злости. Холодок, будто бы предостерегающий каждого. «Не разговаривай со мной». «Что-то случилось?» Спросила Полина. «Нет». Стефани гордо отвернулась от лестничного пролета, по которому бесшумно спускался Сева, на ходу объясняя что-то младшей колдунье. «Ты сегодня как будто расстроена». «Что ты можешь про него сказать?» — резко спросила Стефани, перейдя на французский. «Про Севу?» — удивленно спросила Полина, догадавшись, кого имеет в виду француженка. «Ой, столько всего, что тебе лучше и не знать». Полина попыталась отмахнуться, — Она обещала никому не рассказывать о Севинах предках и о его тайном обряде. «Нет уж, говори». «Стеша, да что случилось? Неужели у тебя такое настроение из-за Севы? Просто забудь про него, и все. Он теперь член его круга. У него втрое прибавится поклонниц. Зачем тебе такой нужен?» «Не могу понять. Он либо слишком хороший, либо слишком холодный, либо слишком глупый». Стефани развернулась на каблуках и зашагала прочь, как будто Полина чем-то ее обидела. А водяная колдунья осталась стоять и смотреть ей вслед, даже не догадываясь, что именно так раздосадовала всегда уверенную в себе неотразимую француженку. Она и представить не могла, что Стефани, опьяненная обаянием одной хорошо знакомой веснушчатой сирены, получила от этой же сирены отворот в поворот. Стефани стремительно удалялась по коридору, и стены за ней на доли секунд покрывались темными пятнами. Ее магия странно действовала на это место. Полина потопталась еще немного, а потом все же направилась к огненному чертогу. Здесь было многолюдно и шумно, а избыток огня напрочь заглушал ее водяную магию. Она замерла на секунду возле длинного стола за которым сидела забава и что-то настойчиво шептало небольшому цветку в горшке, стоящему перед ней. Цветок начал постепенно вянуть и в итоге скукожился, превратился в невзрачную засохшую ветку, а вскоре и вообще задымился. Марья, также наблюдавшая за происходящим, громко расхохоталась, а забава обиженно вскинула голову. Полина усмехнулась и направилась туда, где Василиса, утопая в глубоком мягком кресле, разговаривала с Маргаритой. «Лунный камень применяется для лечения безумства?» чуть ли не выкрикнула Маргарита, обращаясь к приближавшейся Полине. «Да, но только от легких форм», ответила она. «Так вот, чем надо было кормить Малевиничка на завтрак, обед и ужин, или обвешать его браслетами и бусами из этого камня. Хотя у него, наверное... «Уже была запущенная форма. Что там у нас для более тяжелых случаев?» «Если я не ошибаюсь, серый плюри. Он применяется при расстройствах мозга, при условии, что эти расстройства причиняют кому-то вред», — зачитала Василиса, глядя в свою рукопись. «Конечно причиняют», — воскликнула Маргарита. «Кажется, плюри добывают в морских гротах, где... не помню... где обитают черные чайки». Полина вынула из сумки альманах «Медная гора», раскрыла на нужной странице и тоже принялась читать. «Вот он на картинке, этот плюрий. Выглядит, как обычная галька». «Я никогда это все не запомню», — грустно отозвалась Василиса. «А вот как раз для возвращения памяти надо использовать гранат», — подсказал Слава. «Было бы что возвращать», — усмехнулась Василиса. «Кстати, а что там за камень, который добывают из печени Индрика? Что-то я не могу ничего про него найти». Полина медленно перелистывала страницы. А спелат уверенно кивнула Маргарита. «Я даже записала про него. Он защищает от огненной магии». «И как он выглядит?» «Очень необычно. Сам розовый, но изнутри исходит голубоватое свечение. Поэтому его не спутать ни с каким другим камнем. А еще он как бы подпитывается от страха». Чем сильнее ты боишься огненной магии, тем сильнее действие Аспилата». «Его почти не достать. Он очень редкий и дорогой», — подтвердила Василиса. «Из печени Индрика. Подумать только. Сначала надо попробовать отыскать Индрика». И «Индрик», — протянула Маргарита. «Может, я спала, когда про него рассказывали? Я что-то совсем не помню. Кто это?» «Существо, которое принято связывать с огненной стихией». — сказал Слава. — Он похож на быка. Это настоящий огнедышащий монстр. — Ах, ну да, вспомнила, конечно, — вздохнула Маргарита. О нем говорила Мария Кощеевна на обрядах. Это ведь об Испилате шла речь, когда упоминалось, что только девственница может вынуть его из тела этого чудища. — Да, о нем. — Девочки! Анисья влетела в огненный черток совсем внезапно и на ее громкое восклицание обернулась добрая половина колдуний, сидевших за книгами. В руках она держала плащ, который даже не успела повесить в гардероб, потому что торопилась. «У меня очень хорошая новость!» На лице Анисье играла торжествующая улыбка, полная искреннего восторга. Новость теперь, конечно, желали услышать все, кто заметил ее шумное появление, и поэтому огненный черток мгновенно притих. «Что там у тебя?» — спросила Маргарита. «Да говори скорее, хорошие новости нам просто необходимы», — произнесла Василиса. «А то наша подготовка к шабушу застряла на мертвой точке. Ходят слухи, что в этот раз основную ставку Велес собирается сделать на магию камня». «Я только что как раз была у Велес». «Раньше...» Встреча с Верой Николаевной не вызывали у Анисии столько радости, и поэтому девушки озадаченно переглянулись. «Нет, про шабыш ничего не знаю, но я убедила ее послать нас на русалей круг в качестве наперстниц». «Что?» – Василиса моргнула. «А то, что от рассеника нужно три наперстника. Вот, смотрите, это появилось в сегодняшнем тридцатом вестнике». Едва я это прочла, столкнулась нос к носу с Верой Николаевной. Она сказала, что возьмет нас. «Я обрадовалась бы больше, если бы знала, что значит быть наперстницей», — воскликнула Маргарита. «Наперстники помогают окольникам». Заметив вопросительный взгляд огненной колдуньи, Анисья поспешно добавила. «Участникам русальевого круга. Какое удачное совпадение, что ты увидела Велес так вовремя!» «Эй, это же нечестно! Я тоже хочу быть наперстником!» — подал голос Слава. «Честно!» — победно произнесла Анисья. «Раньше надо было действовать, только вот еще что!» С лица Анисьи сползла улыбка. Велес сказала, что по линии нельзя быть наперстницей, а на навыклиния. Стрелки настенных часов, больше похожие на тонкие стебли, показывали десять вечера. Стоило минутной стрелке завершить круг, как из окошка над циферблатом вылетела стайка ярко-желтых птиц, ровно десять штук, и, сделав круг над головами припозднившихся колдунов, снова скрылась в глубине часового механизма. В такое позднее время во флигеле был занят только один единственный стол. Полина, узнав о времени, с тревогой спросила о Кикимаре, но Артем заверил, что в столовую та обычно не заглядывает. «Тут и так полно существ, следящих за порядком». Словно в подтверждении его слов, Мимо просеменил домовой. Двери столовой распахнулись. Митя и Сева, появившиеся из-за них, двинулись прямиком к единственному занятому столу. «Привет, мы к вам», — объявил мурмец. Разговор за столом сразу стих. Слава, хоть и не имеющий ничего против Мити и его друга, запнулся, заметив недовольный взгляд Светика. Стефани же, не успев разделаться с очередной конфетой, положила ее на стол и скрестила руки на груди, перестав улыбаться застенчивому Артему. Полина продолжала делать вид, что кроме названия камней ее больше ничего не интересует. И одна лишь Маргарита, не понимая, что произошло со всеми, ответила дружелюбно. «Что-то вы поздно пришли на ужин». «Ну да, он у нас поздний», — согласился Митя. «И невидимый?» – спросила Полина, наконец подняв глаза на Муромца. «Да нет, почему?» Митя тут же взял булочку из корзины, что стояла перед Маргаритой, и откусил. Но даже его сверкающая улыбка не смогла снять напряжение. Полина покачала головой и наклонилась к рукописи. «Скоро шабаш, мы на всякий случай готовимся к худшему», сказала Маргарита, пытаясь объяснить неразговорчивость подруги. «Жаль». «А то нам очень хотелось пообщаться», – пожал плечами Митя. Святослав странно дернул плечом и покосился на свою девушку, которая с явным удивлением снова повернулась к Мите. Стефани оживилась и подмигнула белокурому колдуну. «Серьезно?» – наконец спросила Полина. «А может, вам помощь какая-нибудь от меня нужна?» Никто, конечно, не догадался, что в ее вопросе прозвучал намек. «Никто, кроме Мити и Севы» и в глазах Севы загорелась такая насмешка, что Полина пожалела о произнесенных словах. «Помощь, именно!» – подхватил Митя. «Да-да, ты же не станешь скрывать, что знаешь кое-что такое, что очень сильно бы нам помогло!» «Я?» – Полина с содроганием сердца услышала, как Святослав многозначительно кашлянул, и ей почему-то стало стыдно. «Конечно, кто же еще? Давай, расскажи!» Митя поглядел ей в глаза. «Да о чем?» «Об испытании». За столом все притихли. Полина секунду помолчала, а потом улыбнулась. «Нет, я не могу». «На тебе заклятие не разглашение? «Не знаю». «До твоей шеи кто-нибудь дотрагивался, когда тебе сообщили об испытании?» «Спросил Сева». «Нет». «Значит, на тебе нет заклятия. Расскажи, тебе ведь рано или поздно придется это сделать». «Ни за что не расскажу», — покачала головой Полина. «Не будь врединой». «Но это нечестно», — вступилась Маргарита. «Нечестно, если вы будете знать». «Марго, пойдем спать», — предложила Полина, вставая с места. «Пошли, Рит, поздно уже», — сказал Слава. «Стефани, ты идешь?» — позвала Полина, беря за руку Святослава, который встал вслед за ней. «Ва, же не па». «Примечание. Иди, я не хочу». «Французский. Тогда всем спокойной ночи. Пока!» «Спокойной ночи!» — отозвались Митя, Сева и Артем, оставшись сидеть за столом в обществе француженки. Едва Полина, Маргарита, Слава и Светик закрыли за собой двери и оказались в холле, огненная колдунья обратилась к подруге. «Может, все-таки стоило сказать им?» «Думаешь?» — вид у Полины был довольно растерянный. Снова ее решимости не хватило даже на несколько минут. «Пора бы признать, когда Митя вот так по-доброму улыбается, а Сева внимательно сверлит глазами, хочется продать обоим душу, а не просто разболтать подробности предстоящего испытания». «Нет, ты молодец, что не выдала тайну!» – воскликнул Святослав. «Они явно не ожидали, что ты не расколешься. Видела, какие недовольные лица у них были?» Полина только сильнее погрустнела. Они могли бы стать ее друзьями Мити и Сева, когда-нибудь в другой жизни, в другой вселенной, где она не старалась бы выглядеть неприступной и безразличной во время каждой встречи. Но мне кажется, наставники Кити же и Дивноморья расскажут своим окольникам о готовящихся испытаниях. Пошла на попятную Маргарита. Тогда нашим совсем не повезет. Так и они пусть спрашивают у наставников, а не у Полины. «Не хочу, чтобы все считали ее болтушкой», — возразил Святослав. А Полина снова бросила на него рассеянный взгляд и промолчала. «Я боюсь, как бы вообще русалей круг не отменили», — сменил тему Слава. «Почему его могут отменить?» «Вы знаете, кто отец Артема?» «Нет», — хором отозвались Маргарита, Полина и Святослав. «Он бессловник». «Серьезно?» — вытаращил глаза Светик. «Кто-кто?» — уточнила Маргарита. — Бессловник. Он живет на стороне темных и поставляет светлым магам все сведения о старообрядцах. Опасная профессия. Но Артем никогда особо не скрывал, кто его отец. — Да, точно, — кивнула Полина. — Когда мы были на балу у Муромцев, я слышала, как он с кем-то об этом разговаривал. Только тогда мне это показалось не очень интересным. Я ведь не знала, кто такие бессловники. — Какое отношение это имеет к Русальему кругу? — спросила Маргарита. — Его отец без вести пропал, — ответил Слава. — Уже долгое время от него нет известий. Если темные обнаружат, кто он на самом деле, ему не сдобровать. Прошло достаточно времени с тех пор, как у старообрядцев сменился предводитель. Они должны были восстановить свои силы, но никак не дают о себе знать. Полное затишье, понимаете? — Это плохо? — «Конечно. Скорее всего, темные вынашивают какой-то план. А если они на самом деле схватили бессловника? Короче, это я все к тому, что до Русальи недели ситуация может измениться не в лучшую сторону. Тогда будет просто небезопасно собирать круг». Они остановились на втором этаже в коридоре, где начинались женские спальни, и переглянулись. Повисла странная тишина, но каждый молчал о разном. «Ну ладно, до завтра». Спохватилась Маргарита, вспомнив о времени, и поцеловала Славу. «Спокойной ночи!» — кивнул Святослав, обняв Полину. И парни вернулись к лестнице, ведущей на третий этаж. «На самом деле я вообще не хочу спать», — призналась Полина, оставшись с Маргаритой вдвоем. «Посидим немного у меня. Мик прислал мне каких-то сладостей, я бы...» Полина внезапно замолчала, и Маргарита, проследив за ее взглядом, Увидела не просто пустой длинный коридор с десятком дверей, но еще и двух человек. Дарья Сергеевна с белой косой до пояса и странник медленно удалялись. «Не заметили», — выдохнула Полина и скорее прошмыгнула к двери своей комнаты. «Лиса будет недовольна, если узнает, что я еще не сплю». Маргарита последовала за подругой, желая тоже почувствовать облегчение от того, что наставники их не заметили. Однако это чувство не появлялось. Ей от чего то захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы лиса и странник обернулись, увидели ее, что-то выронить или громко сказать. Она вошла в Полинину комнату и хлопнула дверью. — Марго, не шуми, — сказала Полина, улыбнувшись, — а то вдруг они сюда заявятся. Маргарита в ответ лишь усмехнулась. Она и себе не могла объяснить странного желания привлечь внимание наставников, не то что Полине. Ей вдруг вспомнилось, что Дарья Сергеевна разговаривала с Александром Владимировичем чаще, чем другие наставники, а на празднике покрова они и вовсе болтали, когда в ней знакомые. Потом Маргарита увидела их вместе в тот вечер, когда собиралась на встречу с наставником, и тут же пришла к выводу, что все это было неспроста». «Все нормально?» – спросила Полина. «У тебя такое лицо, будто у меня в комнате воняет аспирулой». «Что?» – Маргарита оторвалась от размышлений. «Я задумалась. Не обращай внимания». «Мне не понравилась эта новость про старообрядцев», – сказала Полина, протягивая подруге распечатанную коробку шоколадных трюфелей. «А кому она могла понравиться?» «Потомку Мелонеги», – грустно улыбнулась водяная колдунья. «Ох, Полина, перестань!» То, что ты потомок этой старой ведьмы, еще не значит ничего плохого. Подумаешь, главное, что ты на стороне светлых». И снова повисло молчание. Со стены исчезло изображение Эйфелевой башни. Вместо него на Маргариту глядели люди с фотографией. Она сама в обнимку с Полиной, полный мужчина, в котором без труда можно было узнать месье Финшо. Высокий молодой человек с пепельно-русыми волосами – чьи глаза были удивительно похожи на Полинины. Микаэль Феншо, Анисия с Василисой, снова сама Маргарита. — Что там у Стефани с Севой? — Не знаю, — пожала плечами Полина. Стежка в последнее время какая-то недовольная. Я заметила, что как-то раз, когда она с нами завтракала, она все пялилась на Аврашкина, но так и не подошла к нему. Сегодня днем проигнорировала его, хотя он прошел от нее в двух шагах. А только что даже ни слова ему не сказала. Может, потому что он был с Митей? Даже если и так, кого это остановит? Меня уже порядком раздражает, что все так увлечены севой. «Почему — Почему? — спросила Маргарита. — Это же естественное явление. Он — сирена. И, кстати, мне до сих пор непонятно, почему именно тебе Митя открыл севину тайну, а они си нет. Полина при этих словах вздрогнула и уставилась в пол. «Уж сестре-то...» «По-моему, Митя считает, что Анисье может разболтать», — проговорила Полина. «Но я тоже не понимаю. Он разрешил рассказать об этом вам. В таком случае нет разницы, кому рассказывать, мне или Нисе, верно?» «Думаю, он просто пошутил над ней. Она же постоянно жалуется, что он с самого детства это делает». «Да и Василиса рассказывала про дверь, которую он заколдовал так...» что Анисия не могла войти в нее, не упав на колени, помнишь? Наверное, он хотел немного ее позлить. Вот и все». Маргарита согласно закивала, но почему-то в ее душу закралось скользкое и очень неприятное ощущение, будто Полина что-то не договаривает. Ей стало не по себе, словно вокруг нее совершалось то, о чем она не знала. Полина и Митя Муромец, которые общаются так, будто они старые друзья, при том, что почти не видятся, странник и леса. Маргарита закрыла глаза и глубоко вздохнула.